Глава 5 Здесь что-то не так. Мы точно не могли ошибиться в расчетах. Стероидные противовоспалительные должны были подавить реакцию иммунной системы на вакцину, а точнее ослабить ее, не дать подняться температуре, но в то же время позволить иммунитету выработать антитела. Мы уже вакцинировали больше двух сотен человек. из них 10 пришли в поликлинику с температурой, но чем они отличаются от остальных? Здесь должна быть какая-то закономерность. — Не рекомендую вам спорить со мной, — принялся скандалить с подчиненными Ямамото Ватару. — Вакцинация была необходимостью. Я сам получил приказ сверху. Тем более насильно ее никому не предлагали. Вы сами подписали согласие. — Ямамото Сан, — перебил его я, — не нужно с ними ругаться. Лучше проследите, чтобы министр не увидел, что у нас здесь происходит. Пациентами я займусь сам. Справитесь — Справитесь? — нахмурился Ямамото Ватару. «Да уж не в первый раз с людьми работаю», — усмехнулся я. А затем обратился к пациентам. «Уважаемые, все проходим за мной на третий этаж. Выстраиваемся в очередь у 304-го кабинета. Уделю внимание всем, обещаю». Больные немного успокоились и пошли вслед за мной наверх. А Ямамото Ватару направился к кабинету главного врача. «Сакамото Рин уже собралась уходить домой». но все же осталась на рабочем месте, чтобы дождаться моего возвращения. — Сакамото-сан, можете уже уходить, — произнес я. — Сверхурочные вам никто не оплатит. У меня в очереди всего десять пациентов. Я сам с ними разберусь. — Нет уж, Катсураги-сан, — нахмурилась она. — Я вас не брошу. Со мной вы справитесь намного быстрее. Сами знаете, не придется возиться со всякой мелочью, вроде анализов и прочего. Спорь не спорь, а она права. Мы с Рин хорошо сработались. Даже быстрее, чем с предыдущей медсестрой Огавой Ханой. «Хорошо, Сакамото-сан, благодарю за помощь», — улыбнулся я. «Постараюсь справиться быстро, но обещать ничего не могу. Похоже, у нас всплыла новая побочка от…» И тут до меня дошло, что сама Рин ничего не знает о новом вирусе. Эта вакцина позиционировалась как новый препарат для профилактики любых ОРВИ, но о новом штамме коронавирусной инфекции пока никто не знал. «Не беспокойтесь, Кацураги-сан», — догадавшись о причине моего молчания, произнесла она. «Все, что обсуждается в этом кабинете, никуда через меня не выйдет. Доверьтесь мне». Была бы на ее месте Огава-хана, я бы точно усомнился в словах медсестры. Но Рин меня еще ни разу не подводила. «Хорошо, тогда зовите первого», — попросил я. «Стоп! Нет, первых трех». «Сразу?» — удивилась она. «Да, спросите, кто согласен осматриваться одновременно. Можно трех мужчин или трех женщин. Это для меня неважно», — объяснил я. «Если я буду осматривать их по одному, то вряд ли быстро найду общую закономерность. Лучше взглянуть на больных маленькими группами. В идеале осмотреть сразу всех десятерых, но такой ход пациентам я объяснить точно не смогу». Медсестра завела в кабинет первую партию из трех мужчин. Первый сразу же принялся кричать. «Катсураги-сан, ну как такое вообще возможно? Нас ведь осматривали, давали все назначения, мы взяли два дня оплачиваемого отпуска, и все равно ничего не помогло». «Подождите, не спешите с выводами», — попросил я. «Для начала все трое по очереди перечислите мне, какие симптомы возникли после введенной вакцины». Вся троица твердила как один. Сначала зуд по всему телу, потом температура, головная боль и низкое давление. Я позвал следующих пациентов, и те высказали абсолютно те же самые симптомы. У всех десяти больных проявилась одна и та же клиническая картина. «Скажите, а как обстоят дела у других сотрудников?» — поинтересовался я. «Вы связывались с ними?» «С остальными нет никаких проблем, Кацурагисан», — уверила меня последняя вошедшая в кабинет женщина. «У нас есть несколько рабочих чатов, все вакцинированные отписались». Кроме нас, десятерых, все чувствуют себя довольно неплохо, уже готовятся выходить на работу завтра, а что с нами не так, непонятно. А мне-то как раз все уже ясно, даже без лишних обследований. Я проверил каждого из них клеточным анализом и обнаружил, что в крови повысился уровень эозинофилов, клеток, ответственных за аллергическую реакцию. Плюс ко всему, у половины из осмотренных мной больных наблюдались высыпания, а у второй половины – отечность и краснота разных участков кожи. Я сделал для себя вывод, а потому позвал в кабинет всех пациентов разом, чтобы объяснить им, что случилось. Индивидуальная непереносимость препарата, сообщил я. У вас началась мощная аллергическая реакция, из-за которой симптомы и не прошли за эти двое суток. «Катсураги-сан, но разве это возможно?» — спросил меня один из больных. «Нам ведь выдавали глюкокортикостероидные препараты. Насколько я знаю, сильнее противовоспалительного просто быть не может, и от аллергии он тоже должен помогать». «Верно подмечено», — кивнул я. «Однако у вас оказалась настолько сильная аллергическая реакция, что препарата попросту не хватило. Я увеличу вам дозу и добавлю антигистаминный препарат, который также будет снимать аллергию». «А в чем причина, вы можете сказать, Кацуроги-сан?» уточнил один из пациентов. «Я понимаю, что у нас индивидуальная непереносимость, но ведь не может же она возникнуть просто так». «Как раз наоборот, еще как может», заявил я. «Предсказать эту реакцию невозможно. Такое возникает редко и чаще всего у тех людей, которые уже предрасположены к аллергии. Но поймите, в чем дело. Такая реакция может возникнуть абсолютно на любой препарат, даже на самый безобидный. Однако не беспокойтесь, с новой схемой лечения вы восстановитесь довольно быстро. Я продлю каждому из вас больничной до конца недели. А генеральный директор Ямамото Сама не будет против, — начали перешептываться больные. Я объясню ему ситуацию. Сейчас вы под моей ответственностью, — объяснил я. Удовлетворенные моими объяснениями пациенты получили свои рецепты и пошагали вниз, в нашу поликлиническую аптеку. «А что, это правда, Кацураги-сан?» — спросила меня Сакамото Рин. «Прямо на любой препарат может возникнуть индивидуальная аллергия?» «Порой даже до абсурда доходят, Сакамото-сан», — ответил я. «Как-то я сталкивался с пациентом, у которого была аллергия на противоаллергический препарат. Вот настолько это непредсказуемо. Но справедливости ради должен сказать, что это происходит очень редко. Не стоит из-за этого бояться принимать любые таблетки. Как говорится... Везде солому не подстелишь. Это где так говорится? Не поняла Сакамото Рин. Ах, ну да, я ведь выдал ей русскую пословицу. Не забивайте себе голову, Сакамото-сан, ответил я, идите домой. Вы сегодня очень хорошо поработали. По пути до дома я заметил, что улицы уже успели украсить. Всюду блестели традиционные японские фонари и гирлянды. За эти полгода я понял, что японцы знают толк в праздниках. Любое торжество всегда проходит шикарно на фоне ярких украшений и отдает терпким привкусом восточного колорита. В одном из магазинов неподалеку от своего дома я приобрел буклет, предназначенный для туристов. В нем во всех подробностях расписывалось, как японцы встречают Новый год. Примечательно то, что во многом местные традиции были схожи с тем, как празднуют Новый год индийцы — уборка дома, украшение главного входа, встреча с родственниками. И сам праздник длится целых семь дней, начинаясь 28 декабря и заканчиваясь 3 января. Японцы, как и русские, стараются встречать Новый год в кругу семьи, однако небольшое отличие все же есть. В России, как правило, устраивается большое оживленное застолье, а здесь предпочитают проводить праздник скромно и сдержанно, без множества тостов, и веселых многочасовых бесед. «Тэнда-кун!» нагнал меня Кондо Кагарри. «Впервые вижу, чтобы ты шел домой так неспешно. Обычно несешься так, что тебя и на мотоцикле не догнать». «Наслаждаюсь праздничной атмосферой», — ответил я. «Упиваюсь эндорфинами». «Ой, ну ты даже за пределами работы умудряешься говорить как врач», — усмехнулся он. «У меня, кстати, есть для тебя предложение. Можем сходить в одно место, развлечься, так сказать». «Нам еще завтра на работу», — напомнил я. Если ты говоришь о караоке или каком-нибудь баре, я точно пас. Нет-нет, просто поужинаем, обещаю, но с небольшим нюансом, он тебе понравится. Хоть я и не спал толком уже несколько дней, но отказываться от предложения Кондо Кагари мне не хотелось. После всего, что случилось за декабрь, мне точно требуется разрядка. Но сильно расслабляться пока рано. У меня впереди еще маячит главное противостояние с Тамимурой Ичаро, Этот засранец так просто не сдастся, а я поставил себе четкую цель — избавиться от его влияния на меня и Сайку. Кагари повел меня через два квартала мимо нашего дома, после чего мы завернули в проулок, где виднелась блестящая вывеска «Мэйдо кафе». «Мэйдо?» Первый раз слышу. Интересно, это какая-то из разновидностей японской кухни. «Давай, тендакун, проходи первым». — похлопал меня по спине Кагарри. — А я за тобой. И как только над моей головой прозвенел колокольчик, сообщивший сотрудникам о приходе нового клиента, произошло нечто странное. — Добро пожаловать, мой господин! — хором прокричали налетевшие на меня девушки в костюмах... — Горничных? — Проходите, мой господин, присаживайтесь, у нас есть для вас свободный столик, — пропела одна из них, чрезмерно эмоционально проговаривая каждое слово. «Елки-палки! Куда меня Кагари припер? Это что, стриптиз-клуб какой-то?» Лишь оказавшись в окружении девушек в костюмах горничных, я, наконец, осознал, что означает название этого места. «Мэйдо кафе» — «мэйд» — горничная на английском, а «мэйдо» — обычная транслитерация этого же слова на японский. Я сел за столик, а вслед за мной горничные подвели Кондо Кагари. «Выбирайте, чем хотите поужинать, уважаемые господа», — сообщила девушка. «Как только определитесь, крикните «Микотян», и я сразу же прибегу». «Но как? Нравится тебе тендокон?» — ухмыльнулся Кондо Кагари. «По лицу вижу, что нравится». «Да я просто в шоке», — признался я. «Что здесь вообще происходит?» э? удивился Кагари. «Ты что, никогда не был в Мэйду кафе?» «Я тебе больше скажу, я о них даже не слышал», — сказал я. «Блин, Тэндеку, но у тебя в Камагасаке даже интернета, что ли, не было? Как ты вообще жил до переезда в Токио?» — спросил он. «Теперь я понимаю, как ты стал таким первоклассным врачом. Ни манги, ни аниме, ни интернета. Одни лишь учебники по медицине, да?» «Можно и так сказать», — усмехнулся я. «Но все-таки в чем суть этого заведения?» «Все-таки удобно прикрывать свое незнание японской культуры тем фактом, что я жил в глуши и вообще ничего в жизни не видел». Всех это, конечно, удивляет, но лучшее объяснение я все равно не придумаю». «Так это просто милое место», — пожал плечами Кагари. Я повернул голову и увидел, как одна из официанток кормит толстого японца с ложечки. «Скажите «Ам», — мой господин, — пропела она. «Ам», — протянул низким голосом мужчина. «Боже правый», — не удержался я. «Я надеюсь, нас также кормить не собираются?» Я и сам со своей едой справлюсь. — Если не захочешь, не будут, — рассмеялся Кагаре. — Тебе бы почаще выбираться в люди, тендокун. Представить не могу, сколько же ты еще не видел. А раз уж даже мейт-кафе для тебя — это какой-то нонсенс. Да чего же странный народ эти японцы. Такие консервативные, склонные развивать свою культуру, отличную от западной. Однако здесь же бегают японские девушки в костюмах европейских горничных. В Японии таких костюмов отродясь не было. Эта страна долгое время была закрытой. Видимо, поэтому здесь сохранилась такая самобытная культура. Возможно, пройдет несколько десятков или сотня лет, и Япония станет такой же, как и большинство стран Европы. Хотя, нет, это вряд ли. Уж больно здесь самобытный народ. «Мико-тян!» — надрывая глотку, закричал Кондо Кагари. «Мы готовы!» Я так, откровенно говоря, охренел от происходящего, что к заказу еще точно не был готов. Пока горничная бежала к нашему столику, я быстро пролистал меню и решил остановиться на карри. Острый мясо-овощной гарнир с рисом. Помню, как иногда готовил его себе еще на прошлой квартире. «Что выбрали, господа?» — улыбчиво спросила девушка. «Мне, пожалуйста, два клубничных моти и один моти с киви», — попросил Кондо Кагари, — «и молочный коктейль». «Будет сделано, мой господин!» — кивнула служанка, записав заказ в блокнот. «Мне карри и кофе-американа!» американо сделал заказ я. «Принято, мой господин!» — воскликнула девушка, сделав серьезное лицо и поставив ладонь к голове так, будто выражает воинское приветствие. приступая к выполнению задачи!» «Да уж такого от сегодняшнего вечера я точно не ожидал!» — произнес я, пока Конда Кагаря смеялся над моей реакцией. «Расслабься, Тендекун!» «Просто ты не понимаешь культуру Отаку», — ответил Кагари. «Это нормально. Наверное, даже к лучшему. По крайней мере, у тебя нет зависимости от аниме. Я вот каждый вечер смотрю что-нибудь, прежде чем лечь спать». «Отаку?» — переспросил я. «Что это за культура?» «Да любители аниме, манги и прочего развлекательного контента», — коротко ответил Кондо Кагари. «Другими словами, твоя полная противоположность. Хотя могу посоветовать тебе аниме про врача». — Такое тебе точно понравится. Там один японский врач попал в Германию и... — Ваш заказ, господа! — перебила Кагаря-служанка. — О, Моти! — обрадовался Кондо, напрочь забыв о том, что говорил ранее. — И ваш карри, мой господин! — воскликнула девушка, поставила тарелку на стол, затем, подогнув одну ногу, попрыгала около нас, исполнив какой-то чудаковатый танец, а после удалилась. — На моем карри... Кетчупом была нарисована кошачья морда, которую большинство японцев назвали бы кавайной, то есть милый «Обожаю моти!» — с набитым ртом пробурчал Кондо Кагари. «Я думал, что ты тоже что-нибудь сладкое закажешь, Тенда-Кун?» «Нет уж, я голодный как волк, мне мясо нужно», — ответил я и вынужденно испортил рисунок, погрузив в блюдо палочки. Про моти, которым набивал желудок Кагари, я уже слышал. Это японская сладость, состоящая из риса и сладкой фруктовой начинки. Как правило, внутри находится настоящий фрукт, а не какой-то заменитель. Закончив уплетать карри, я взял чашку кофе и обнаружил, что официантка допустила небольшую ошибку, а точнее, катастрофическую. Вместо моего любимого американо мне принесли капучино. На его молочной пенке была изображена какая-то анимешная девочка. Но для разнообразия я был готов и капучино выпить. Просить поменять не стану. Мне и так пришлось не по нраву, что местные официантки бегают между клиентами и порой откровенно унижаются. Уверен, что для них это нормально, но моему русскому мозгу это не понять. Закончив ужин и оплатив счет, мы с Кагари выдвинулись к выходу из кафе. Несколько служанок крикнули нам вслед, «Будем рады видеть вас еще раз, господа!» Но я сомневаюсь, что кто-нибудь еще затащит меня в Мэйду-кафе. Уж слишком это не про меня. — Ого! — услышал я знакомый голос, как только мы оказались на улице. — Вот уж точно, кого не ожидал тут увидеть, Кацураги-сан, в кафе с горничными? Да ладно, нас еще и заметил кто-то. Перед входом в кафе оказались два терапевта — Савада Дэйчи и... Куринай Цукаса? Ладно, первый, он вполне походит на атаку, но Куринай-то куда? Мужику уже за пятьдесят, какие еще горничные? Причем Куринай Цукаса, похоже, думал точно так же. Он потупил взор, будто надеялся, что так я его узнать не смогу. «Изучаю культуру Токио», — ответил Савадия. «А вы тут какими судьбами? Никогда не видел, чтобы вы с Куринай-саном хоть как-то взаимодействовали». «Я уговорил Куринай-сана, чтобы он стал моим неофициальным наставником», — объяснил вада Дейчи. «Устал я сидеть на первом ранге. Надо продвигаться наверх вместе с вами. А в кафе мы решили пойти, потому что оба увлекаемся...» «Но будет вам Савадо-сан», — перебил его Куринай-цукаса. «Не раскрывайте всех наших карт». «Куринай-сан, так ведь мы не осуждаем», — пожал плечами Кондо Кагарри. Терапевты прошмыгнули мимо нас в кафе, а мы с Кондо направились домой. Каким бы странным ни показался мне этот вечер, а все-таки интересно узнавать такие мелочи о культуре местных жителей. Вернувшись домой, я взглянул в календарь. До праздничного предновогоднего ужина с министрами осталось всего два дня. Приличный костюм я себе уже приобрел прямо перед походом в театр. Он подойдет для этой встречи. Осталось только придумать, как вывести Томимору Ичера на чистую воду. Больше всего он печется за свою репутацию, особенно перед коллегами. Если тот же министр культуры прознает, чем занимается его заместитель, Томимура тут же потеряет власть. Следующие два дня пролетели в штатном режиме. Вакцинация, прием, дежурство — С приближением праздников пациентов становилось все меньше и меньше. Больше всех зашивался наш хирург Рейсей Масаши и отделение травматологии. На улице образовался гололед, и все население Токио начало массово ломать себе конечности. — Сдуреть можно, Кацараги-сан! — вздохнул Рейсей, когда мы встретились с ним около автомата с кофе. — Три перелома шейки бедра за один день. Три штуки, представляете? — Все это и зимой как с цепи сорвались. Никогда еще не видел, чтобы у людей напрочь отключался инстинкт самосохранения. «Так сейчас же корпоративы везде проходят», — напомнил я. «Вот все, предварительно поддав градус, и ломаются». «На даже не о пьяных речь идет, тут трезвые-то творят какой-то кошмар», — воскликнул Рейсей. «Какие-то идиоты додумались скатать на крыше пятиэтажного дома большой снежный шар, чтобы потом скинуть его на прохожего, напугать якобы». «А вы представляете, с какой силой бьет такой шар, набрав ускорение при полете с пятого этажа?» «Кошмар! К вам поступил такой пострадавший?» — поинтересовался я. «Скорее к Асакури Джону», — уточнил хирург. «Мужчине позвоночник переломили таким шаром. Вот теперь Асакура-сан будет всю ночь корпеть над нейрохирургической операцией. Да ладно, хватит о работе. Нужно хотя бы в перерыв забывать об этом ужасе. а Лучше скажите, Кацураги-сан, как планируете Новый год праздновать?» «Хороший вопрос», — усмехнулся я. «Я так засуетился, что даже и думать об этом забыл. Скорее всего, доеду до родителей в префектуру Осака. И то, если мне все новогодние праздники дежурствами не забьют». «А вы не берите. Пусть кто-нибудь другой трудится», — пожал плечами Рейсей. «Встречать Новый год в стационаре — ужасное мероприятие. Как-то раз мне довелось через это пройти». В терапии одни пьяницы, в хирургии все с острым панкреатитом. Кто-то объелся, кто-то напился. Жуть, в общем. Ах да, и переломы. Куда ж без них. Закончив разговор с Раисеем, я пошел к своему кабинету. Пациенты уже закончились. Я на всякий случай подготовил сообщение для сотрудников Ямамотофарм, чтобы новые вакцинированные были готовы принять дополнительную дозу противовоспалительных, если проявится индивидуальная непереносимость. Мы с Сакамотарин проторчали в поликлинике до вечера, подготавливая годовые отчеты. Попивая кофе, я время от времени выглядывал в окно, рассматривая падающий снег. И меня впервые обуяло мощнейшее чувство ностальгии. Жутко захотелось увидеть русскую зиму. Не такую, как здесь. С морозом под 30 градусов, чтобы даже ресницы белели. Жаль только, что до следующего отпуска у меня еще полгода. На этот раз я бы с радостью слетал на родину. Я увлекся этим чувством и не заметил, как Сакамо ушла к Ватанабе Кайто со стопкой отчетов. Вернувшись, медсестра окликнула меня. — Кацураги-сан, тут вас кто-то ждет, — произнесла она. Я взглянул на часы. Восемь вечера. Ни о каких пациентах уже и речи быть не может. «Возможно, это снова кто-то из вакцинированных?» а «Там девушка сидит», — объяснила мне рин «Плачет. Говорит, что ждет уже четыре часа, когда вы закончите работать». «Ждет четыре часа? И даже не заглядывает?» «Это точно не пациентка. Большинство моих больных готовы дверь с петлями вынести, лишь бы скорее проникнуть в кабинет». Я вышел в коридор и обнаружил, что на скамье неподалеку от моей двери сидит Тамимура Сайка. «Сайка-сан!» — воскликнул я. «Что вы здесь делаете? Почему не позвонили мне?» Девушка подняла зареванное лицо и прошептала. «Ичера отнял у меня квартиру. Сказал, чтобы я переезжала к нему, а я этого не хочу. Мне больше некуда идти, тэндо